Советую вам прежде всего сменить замки, продолжал следователь. И не выходить без надобности из дома. Просто дружеский совет, поверьте. Возможно, кто-то охотится за вашей семьёй. Потому что в свете того, что случилось с вашей матушкой сегодня, Александр похолодел и спросил хриплым чужим голосом, что с ней произошло? А вы ещё не знаете, удивился следователь. Ну, впрочем, это же случилось всего несколько часов назад. Ее ограбили. Кто-то украл несколько драгоценностей из ее особняка. И, насколько я понял, фамильные бумаги госпожа баронессы была так расстроена и плакала. Добавил следователь, словно про себя. На душе у Александра сделалось совсем скверно. Сын никогда еще не видел мать плачущей. Наверное, она была очень привязана к тем безделушкам. И молодой человек дал себе слово, что завтра же нанесёт ей визит. Наконец все удалились, последним ушёл Серж. Он замешкался, чтобы предложить Александру перебраться, пока творятся все эти странности в особняке его отца. Однако Корф, поблагодарив друга, ответил категорическим отказом. "Ну как знаешь", вздохнул Нешерский. Кошка уже устроилась в самом удобном кресле и безмятежно посапывала, совернувшись калачиком. Стёпка, который затворял дверь за князем вошёл и стал переминаться с ноги на ногу. А дверь я запер, пробубнил Денчик, только бы напрасно на людей возводить. Что ты говоришь? спросил Александр. Я говорю, что дверь ты запер, когда уходил, объяснил Степан. Зря их благородие мне не поверили. Замки надо будет сменить, буркнул Александр, и разбитое стекло Он посмотрел на кошку, которая очень вовремя почуяла во тьме чужака. Расскажи кому, что мяуканье спасло ему жизнь, не поверишь же. Куда проще все списывать на везение, как тот доктор с муром лицом. Тяжело ступая, барон удалился к себе в спальню и вспомнив кое-что, открыл запертый ящик стола, в котором лежал дневник его друга. Тут же, не поверив своим глазам, поспешно открыл другой ящик, третий, стал рыться в бумагах. Всё было напрасно, дневник Льва Строганова исчез. Пока Александр Корф в своей квартире на Офицерской улице припоминал самые энергичные из известных ему слов и ломал голову, кому мог понадобиться дневник несчастного льва, одинокая карета проехала по петербургским улицам к Невскому проспекту, ну, точнее, к расположенному там Аничково дворцу и остановилась. Дворец Цасаревича, всего несколько дней назад сделавшегося императором, был окружён усиленными нарядами часовых, и во многих окнах, несмотря на позднее время, горел свет. В одном из кабинетов за массивными дубовыми дверями сидел сам Александр III и морщись читал очередной отчёт графа Лерсмеликова о том, как продвигается следствие по делу о цареубийстве. Примечание: Лорис Меликов крупнейшая фигура последних лет царствования Александра II. Ему были приданы полномочия фактически диктатора, в том числе в области полиции. Кроме того, Лорис Меликов являлся одним из авторов проекта конституции, который не был притворён в жизнь. Конец примечания. Род Александра подёргивался, под глазами лежали чёрные тени, и редко он поднимал голову и смотрел на часы напротив. чей маятник со стуком ходил туда-сюда. Это были легкомысленные, может быть даже глуповатые часы, украшенные позолоченными амурчиками и психиями, но вид их от чего-то успокаивал императора. Он вселял надежду посреди тех тревог, что одолевали его в страшные последние дни. Для понимания характера Александра стоит сказать несколько слов особо. Александр не был старшим сыном в императорской семье. Престол должен был отойти к его старшему брату Николаю, юноше красивому, умному, образованному, в котором все знавшие его предчувствовали образцового правителя. В противоположность ему Александр был неуклюж, походил на медведя и, что гораздо хуже, не обнаруживал решительно никаких талантов. Он был упорен, но не слишком умён, не хватало звёзд с неба и вообще не блистал ни в какой области. Когда Николай умер от костного туберкулёза, поговаривали, что болезнь развелась у него после одного из шуточных единоборств с братом. Большинство придворных восприняли перемену наследника как трагедию. Александр казался совершенно неподготовленным к той роли, которая ему отвела судьба. И теперь, уже взрослым человеком, 37 лет от роду, он унаследовал престол, залит и кровью его отца. Пробегая глазами строчки отчёта, новый император думал сейчас о том, желала ли его судьба возвысить или наказать, сделав царём. А ещё он задавал себе вопрос, не предпочёл бы он себе и детям совсем иной, менее известной участи. Страна, которой он призван был управлять, не внушала ему ни капли доверия. Недалеко от императора в широком кресле сидел граф Строганов и ждал, когда государь закончит чтение. Александр позвал к себе сенатора, чтобы посоветоваться с ним по чрезвычайно важному делу, которому он придавал первостепенное значение. Строганого государь знал давно и понимал, несмотря на его образ жизни в прошлом, что на него можно положиться. В другом кресле расположился генерал Багратионов, который доставил отчёт Лорис-Меликова. Багратионов хотел сразу же после этого удалиться, но царь попросил его остаться. М-да, буркнул наконец Александр и сложив отчёт бросил его на стол. Значит, вы нашли квартиру, на которой делали бомбы? На его скулах ходуном заходили желваки, он хотел добавить что-то резкое, но сдержался. Да, ответил Багратионов. Хозяйка квартиры арестована. Мужчина, живший с ней вместе, покончил с собой. Квартира на Тележной улице, дом номер, я читал, оборвал его Александр. Затем за квартирой установили секретное наблюдение и задержали молодца, который туда явился. Что же ваши люди были так нерасторопны, что дали ему открыть стрельбу из револьвера? Шесть пуль выпустил. А если бы он всех поубивал, что тогда? сердито спросил император у психией на часах. Не поубивал бы, государь, почтительно, однако же с лёгкой улыбкой возразил Багратионов. Револьвер был тульский. Продешевый тульский револьверы ходила поговорка: "Вот в шару уже. Захочешь застрелить неверную жену, попадёшь себе в лопатку". А, гм, ну тогда, Александр кашлянул, попытался принять строгий вид, но не выдержал и рассмеялся. Смех, впрочем, получился нервный, однако император почувствовал некоторое облегчение. Квартиру, как я понял, нашли благодаря показаниям этого выжившего бомбометателя, отрывисто бросил он. Да, государь. Сначала-то юноша запирался. Он, где несовершеннолетний, не подлежит наказанию и ничего не скажет. Ну, Адрианс Передонович ему быстро разъяснил, что его действия подпадают под определение государственный преступник. А это уже другая статья, и пощады там не жди. Ну, тогда студент сбавил тон. -то В 19 лет умирать не хочется, сами понимаете. Ну и Адрианс Передонович ему по-пироску предложил, заговорил, как с заблудшим детём.